Глава седьмая. Неизвестный не сдается. Райгу прошиб холодный пот. Меньше всего она хотела попасться Ичби. Герцог был в ярости, когда магистр Лин согласился стать их наставником. Каждый раз, когда Ичби встречал адептов в коридорах, он пронзал Райгу липким, неприятным взглядом. В спину Райтону смотрел так, что, казалось, с удовольствием вогнал бы туда нож. Рода соображала быстрее всех. «Уносим ноги», — шепнул он. Схватил за руки девушку и принца и потянул за собой. Тессерия подтолкнула вперед Лавена и Мирана. Райга возблагодарила богов и наставника за ежеутренние тренировки. Бегала она теперь быстро. Вихрем адепты пронеслись по коридору и влетели в одну из дверей. Они оказались в небольшой прямоугольной комнате. Из мебели тут были только две узкие кровати... Две прикроватных тумбочки и стол со стульями. Тесса рывком распахнула окно. За ним Райга увидела толстую веревку. Похоже, она была спущена из комнаты этажом выше. Тесса ухватилась за нее и обратилась к Рода. «Я к себе. Спрячь их тут. Возможно, он поймал Аката и Бару». Рода согласно кивнул. Райга изумленно наблюдала, как Тесса ловко карабкается по веревке. Юноша парой росчерков запечатал окно, а потом повернулся к остальным. «Если не хотим провести ближайшую неделю у ведра и тряпки, залезайте». Юноша указал им под кровать. Райтон скептически заглянул под нее. «Не время для высокородных заморочек», — прошипел Миран. «Ичби оторвется и на тебе, и на нас, если поймает». С этими словами он схватил за руку Райгу и утащил под кровать. Там было тесно и пыльно. Им пришлось прижаться друг к другу, чтобы уместиться вдвоем. Девушка чувствовала себя неловко, ощущая руку Мирана, обвившуюся вокруг своей талии. Однако выбирать не приходилось. Лавен и принц полезли под соседнюю кровать. Рода торопливо скинул жилет и натянул пижаму прямо на рубашку и брюки. Только он успел запрыгнуть под одеяло, как дверь отворилась. «Кто...» — сонно проговорил Рода. «Аката, ты чего?» «Вот и я хочу узнать, Адепт Райс, почему ваш товарищ бродит по замку ночью в одиночестве?» Но — Наслышала Райга вкрадчивый голос герцога Ичби. «В одиночестве?» — подумала девушка. «Значит, Ичби не поймал Бару, только Аката». «Магистр Ичби?» — правдоподобно зевнул Рода. «Что-то случилось?» «Спросите у своего друга», — злобно ответил герцог, разглядывая взъерошенного сонного адепта. Он только лепечет что-то на своем языке, как будто забыл язык королевства. «Да, у него такое бывает от волнения», — сообщил Райс и заговорил Саката на Нахинском. Обменявшись парой фраз со своим товарищем, Рода обратился к герцогу Ичби. «Кажется, ему послышались шаги или что-то в этом роде. Хотел посмотреть, кто бродит в ночи. Как-то незаметно дошел до входа в общежитие». «Странная история», — язвительно проговорил магистр. «Вы сами-то верите ему? Что вы здесь делали в то время?» «Спал, как видите!» — еще раз зевны урода. «Что ж, раз адепт Кадзу так плохо спит, ему, наверное, нужно больше работать днем». Яда в голосе Иичби было на целую бутыль. Нахинец снова что-то забормотал на своем языке. «Жду вас в семь часов в своем кабинете», — прервал его герцог. «Будете помогать мне сортировать заготовки артефактов и займётесь уборкой. Каждый день на этой неделе. Надеюсь, это излечит вас от бессонницы». Нахинец почтительно проговорил на языке королевства. «Да, магистр Ичби. А вы, адепт Райс, ничего подозрительного не слышали? В коридоре пахнет гарью, как будто кто-то использовал пламенное заклинание». «Нет», — честно ответил Рода, — «да и у нас нет здесь пламенных». «А в первом классе есть». «Так она же не живет в общежитии, герцог». В голосе адепта звучало искреннее недоумение. «Откуда тут взяться ее магии?» «Вот это меня и интересует», — многозначительно проговорил Ичби, делая несколько шагов вперед. Райга затаила дыхание и почувствовала, как напрягся Миран. Рода предусмотрительно расправила одеяло так, чтобы их не было видно. Однако даже лежать на полу, буквально в двух шагах от магистра Ичби, было немного жутко. Топот сапог герцога начал отдаляться. Девушка услышала, как хлопнула дверь. Миранза её спиной облегчённо выдохнул. Аката подошёл к двери и прислушался. Фух, смахнул потрода. Легко отделались. Извини, дружище, тебе придётся отдуваться за всех нас. «Рода не, не стоит беспокоиться об этом», — невозмутимо проговорила Ката. Райга и ее товарищи вылезли из-под кроватей. Вид у отряда теперь был весьма потрепанный. Их форма была в клочьях пыли и мусора. Лавин быстро произнес несколько фраз на эльфийском и взмахнул рукой. Одежда адептов вновь стала чистой. Рода восхищенно присвистнул. «Бытовая магия у эльфов и правда на высоте!» Затем он подошел к окну и начертил магический светлячок. Шарик выплыл наружу и мигнул несколько раз в каком-то сложном ритме. Тут же сверху снова упала верёвка. Из-за карниза выглянул Бару. «Обошлось?» — шёпотом спросил здоровяк. «Не совсем», — ответил Рода. «Аката он всё-таки поймал и назначил наказание». Бару залез в комнату, за ним скользнула Тесса и захлопнула окно. Мирана задаченно спросил здоровяка. «Ты что, по стенам ходишь? Как ты там оказался?» «Ну, почти», — ответил тот и указал на свои ноги. «Заклинание магии Земли». Райга опустила глаза и увидела, что подошвы сапог Бару светятся коричневым. «Итак, что мы имеем?» — начала перечислять Тесса. «По общежитию ходит какой-то странный тип. Мало того, что он прикрывается невидимостью, у него еще есть телепортационный порошок, и он умеет им пользоваться. А это значит, что это маг как минимум из третьего класса». «Либо кто-то из учителей или прислуги». В голосе Рода звучала досада. «И артефакт на крови Танов», — напомнил Миран. «Хотел бы я знать, где он его взял». Аката повернулся к нему и спросил. «Кстати, как ты узнал, что у него артефакт тёмных? У тебя вроде нет тёмной магии». Миран насупился и буркнул в ответ. «Магии нет, а кровь есть. Такая же, как в артефакте». «Удачно, что ты смог скрыть нас от этого типа», — серьезно сказал Рода, опускаясь на кровать. «Я рад, что ты с нами пошел, без шуток». Миран на это ничего не ответил, только сделал шаг к двери и отвернулся. «Как вы вообще его заметили?» — задумчиво спросил Лавин. «Звук еле слышно? Почему вы вообще подумали, что это человек?» «Там такое явное ощущение присутствия, что и звук не нужен», — заметил Райтон, поправляя эхо -атаки. «Ощущение присутствия?» — озадаченно переспросил эльф. Райга заглянула в его глаза и спросила. «Ты правда ничего не почувствовал? Ощущение странное, конечно, но очень чёткое». Эльф помотал головой. Тесса успокаивающе похлопала его по плечу и сказала. «Не переживай, мы с Бару тоже слышим только этот звук. Аката и Рода чувствуют его, ну и ваше высочество с Райгой». Рода задумался. «Интересно, почему его чувствуем именно мы четверо?» «Воздушная магия», — уверенно сказала Райга после минутного колебания. «Кадзу, воздушный рот, так? Значит, мы четверо обладаем воздушной магией». Райтон покосился на Мирана и сказал, «Тогда, скорее всего, для невидимости он тоже использует артефакт. Артефакт Танов это может?» «Не знаю», — бросил через плечо Миран. «Давайте уже завязывайте с болтовней. Надо придумать, как вернуться теперь в комнату. Сомневаюсь, что Ичби просто ушёл». «О, с этим проблем не будет», — махнул рукой Рода. «Я перенесу вас с помощью заклинания полёта к окнам ваших комнат». Однако принц покачал головой и сказал... «Не выйдет. На комнатах стоит охранка. и Я не уверен, что ключ от дверей работает на окнах. Не хотелось бы превратиться в кучку пепла». Рода задумался. «А где вы живете? Можно попробовать найти ближайшее окно ко входу. Впрочем, сориентируемся на ходу». Райс распахнул окно и начал чертить заклинание за заклинанием. Невидимость, глушилка и, наконец, полет. Невидимая сила вздернула Райгу и ее отряд в воздух и понесла вслед за второклассником. У девушки захватило дух. Темная громада замка, усыпанная звездами неба, Однако парить в воздухе без видимой глазу опоры было страшновато. Рода, откровенно наслаждаясь полетом, облетел по кругу одну из башен и завис напротив их окон. «Здесь?» — спросил он у Райтона. Тот согласно кивнул. «Тогда это проще простого». Рода ткнул пальцем в соседнее окно. «Рядом гобеленовый зал. Его двери всегда открыты. Главное, не подходите к стенам, иначе зажгутся лампы. Сразу бегите к двери». Он подлетел к окну и начертил еще одно заклинание. Створки послушно распахнулись. Рода осторожно опустил Райгу и ее товарищей на пол большого темного зала и, махнув рукой на прощание, умчался. Отряд, стараясь шагать как можно тише, прошел к двери. Райтон отворил дверь и выглянул в коридор. Некоторое время он прислушивался к тому, что происходит вокруг. Затем махнул рукой в знак того, что путь свободен. Вдоль стены они прокрались к соседней двери. Однако у самой двери их продвижение застопорилось. Лавен, который шел впереди, внезапно остановился. Эльф какое-то время шарил рукой по шее и бледнее произнес «Кажется, я потерял артефакт входа». «Ничего страшного», — невозмутимо сказал Райтон. «У нас есть артефакты, так что охранное заклинание не отреагирует на тебя». С этими словами принц сжал в руке плоское кольцо и распахнул дверь. Лавен, зажмурившись, прошёл в комнату следом за ним. Только когда дверь закрылась, эльф выдохнул и упал на кресло. «Магистр Лин меня убьёт, если узнает, что я потерял ключ-артефакт», — сказал он. «Завтра поищем», — пообещала ему Райга. «Если показать рода наши, он посмотрит в комнате и общежитии». Миран согласно кивнул и, уже снимая сапоги, торжествующе произнёс. «Ну, убедились, что не стоило лезть в это дело». «Наоборот», — серьезно ответил Райтон, — «думаю, что все это происходит неспроста и не без участия великого герцога Ичби». Миран закатил глаза. Райга добавила, «Ну, в одном мы точно убедились». «В чем?» — подозрительно спросил юноша. «Жить в общежитии довольно весело», — улыбнулась она. Наставнику они все-таки ничего не сказали о своей ночной вылазке. Ключ-артефакт Лавена не нашли». Рода и Аката по такому случаю даже убрались в своей комнате и осмотрели коридор, по которому адепты убегали от Ичби. Но все тщетно. Лавен трясся каждый раз при виде учителя. Боялся, что тот заметит отсутствие ключа. Товарищи по команде попробовали его уговорить пойти к наставнику и попросить новый. Однако Эльф бледнел и наотрез отказывался, отговариваясь уверенным «он меня убьет». А магистр Лин, казалось, чувствовал, что совесть юного изгнанника нечиста. Эльф зверствовал еще сильнее обычного. Они начали проходить простые атакующие заклинания. Лавен с Мираном выходили с тренировочного поля, опираясь друг на друга, а по вечерам лечили друг другу ожоги от магии учителя. Райтон и Райга же получили дополнительные часы тренировок. Поэтому приползали в комнату ближе к полуночи с полностью размотанными источниками. Когда в пятницу на тренировке учитель объявил, что отбывает по очередному заданию короля до понедельника, адепты с трудом сдерживали радость и облегчение. После сытного ужина Райга упала в постель и тут же провалилась в сон. Казалось, она устала так, что никакая сила не поднимет ее раньше девяти утра. Однако разбудила ее отнюдь неласковое весеннее солнышко и пение птиц за окном. Девушка проснулась от пронзительного свиста и грохота из комнаты напротив. После этого раздался истошный крик, который быстро оборвался. Прежде чем успела подумать о чем-либо, она уже влетела в комнату парней, на ходу зажигая пламенный светлячок. В ее голове тут же пронеслось все, что она слышала о покушениях на принца. Райга ожидала увидеть все, что угодно. Но не Лавена, который лежал на полу рядом с кроватью принца, съежившись между ледяных игл. Райтон с оттенком лёгкого удивления смотрел на эльфа, но с его руки была готова сорваться ледяная молния. Миран сонно таращился на товарищей и Райгу, силясь понять, что вообще происходит. «Лунная болезнь, глава вторая», — понимающая улыбнулась девушка и опустила руку. Эльф интенсивно покивал, не отрывая расширенных глаз от заклинаний на руке Райтона. «Лунная болезнь?» — холодно переспросил принц. «У него...» «Ну да», — спокойно проговорила Райга, — «ты проснулся от того, что он взял тебя за руку?» «Откуда ты знаешь?» — Нахмурился Райтон. «Я сама так однажды проснулась. И хорошо, что проснулась». Девушка поёжилась. Сон мне снился в тот момент очень неприятный. «Минуточку», — потряс головой Миран, — «ты что, уже забирался в спальню к девушке?» «Да он просто во сне ходит», — настойчиво проговорила Райга. «Лунная болезнь». Райтон, однако, продолжал подозрительно смотреть на эльфа. У Авена, начали предательски Олеть, а лицо его побледнело. Он с трудом выговорил «Не надо, не говори им это, они все равно не поверят мне. Алая, если узнает, то убьет меня». Райга с удивлением рассматривала его лицо. Юный изгнанник явно был убежден в своих словах. Страх и обреченность в его глазах были настоящими. Наверное, принц подумал о том же. Райтон с тихим хрустом развел заклинание в руке. Ледяные иглы вокруг лавена осыпались пылью. «Ты бы хоть предупреждал», — спокойно сказал он, протягивая эльфу руку. Внезапно Миран подскочил с кровати, а потом быстро и бесшумно закрыл дверь в их комнату. И, повернувшись к удивленным товарищам, прошептал «Тот тип с артефактом моего рода здесь». Райга тут же приникла к замочной скважине и увидела, как кто-то заходит в ее комнату, Незнакомец был в плаще, а в руках его мелькнуло знакомое плоское кольцо. «Ну что там?» – почти беззвучно спросил Райтон над ее ухом. «Незнакомец в плаще зашел в мою комнату», – так же тихо ответила девушка. «Как он прошел через охранное заклинание?» – изумился принц. «У него артефакт ключ Лавена». Из-под двери она увидела багровую вспышку, после чего незнакомец быстро и бесшумно выскочил из комнаты, а затем исчез за дверью в гостиную. «Он уходит!» — обернулась Райга к парням. В этот момент мимо неё в щель метнулся крошечный шарик призрачного света. Он слетел с ладони Мирана, на которой кровью был нарисован глаз. От крови вверх поднимался чёрный дым. И без объяснений было понятно, что перед ними самая настоящая тёмная магия. Миран прикрыл ладонью с рисунком один глаз и сказал, «Пойдём за ним. Наверняка это подосланный к принцу убийца. Дух моего брата летит следом. Удаляется медленно, успеем догнать или хотя бы проследить за этим типом. Надо отдать должное Райтону. Он первым из троих адептов подобрал отвисшую челюсть, запихнул свое удивление подальше и начертил заклинание невидимости. Продержится минут двадцать. Глушилку поддерживать одновременно не смогу, поэтому быстро и молча. Лавен подскочил с пола и поспешил за товарищами. На ходу он бросил Райге чистое черное «хьялая». И только тогда девушка поняла, что всё это время разговаривала с парнями в кружевной ночной сорочке. Впрочем, смущаться было некогда. Так что она благодарно кивнула и натянула халат. Лавен начал что-то шептать на эльфийском, одной рукой сплетая зелёные ленты силы. Миран, прикрыв один глаз рукой, тихо скользил впереди. Незнакомец шёл тихо и уверенно. Райга пока плохо ориентировалась в замке. но скоро увидела пару знакомых гобеленов. А вот и малиновая портьера, у которой они встречались с рода на прошлой неделе. Неизвестный маг снова пошёл к общежитию. Тут Миран чертыхнулся и отвёл руку от глаза. Кровь на его ладони медленно испарялась с чёрным дымом. «Обнаружены», — шепнул он. В коридоре позади них раздались шаги. Принц поспешно развеял заклинание отвода глаз и потянул товарищей за портьеру. Стоило адептам скрыться за ней, как тишину прорезал голос магистра, Ичби. «Это здесь». «Я ничего не вижу», — лениво ответил его спутник. «Заклинание было развеяно раньше, чем я успел его отследить», — ответил старик. «Нужно обыскать коридор». Райга похолодела. Затаив дыхание, они замерли за портьерой. Но шаги начали приближаться к их убежищу. Лавен, который стоял рядом с Райгой, внезапно шепнул ей, «Я его отвлеку». После этого он вышел из-за и сжался под изумленным взглядом Ичби. «Лавен, что ты здесь делаешь в такой час, юноша? Разве студентам не запрещено выходить из своих спален ночью?» Эльф густо покраснел и, заикаясь, проговорил. «Кажется, я заблудился». Лавен осмотрелся сквозь прикрытые ресницы и обнаружил, что в коридоре Ичби стоит один. Куда же делся тот человек, с которым только что говорил герцог? «Правда?» В голосе Ичби прозвучала скрытая усмешка. «И зачем же ты покинул свою спальню в такой час?» «Потому что я ему приказал...» Ледяной голос учителя прозвучал громом среди ясного неба. Магистр Лин вышел из-за поворота. Лениво кивнул Ичби и небрежно бросил лавину. «Мальчик, тебя только за смертью посылать. После месяца учебы ты не способен даже дойти до кабинета Махита Хао провожатых? «И это родственник эльфийского короля, которому подвластны все тропы мерцающего леса». Лицо Лавена вспыхнуло. «О, прости», — насмешливо продолжил учитель, — «ты же лишён всех прав, и ни один эльф сейчас не признает тебя своей роднёй». Во взгляде Ичби читалась настороженность. Однако он подчёркнуто вежливо заговорил, «После месяца учёбы ты не способен даже дойти до кабинета Махита хао, хао, беспровожатых». «И это родственник эльфийского короля, которому подвластны все тропы мерцающего леса?» «Магистр Фу, окатан Вау». «Я слышал, вы отправились ловить нечисть по заданию короля». «Нечисть оказалась мелковата, но ядовита», — пожал плечами эльф. «Пришлось вернуться за противоядием. В следующий раз не буду посылать этого ученика. Извините за беспокойство, магистр». Когда шаги Ихби исчезли за поворотом, старший эльф повернулся к Лавену. Лицо его было холоднее льда, но в голосе прозвучала едва сдерживаемая ярость. Что ты здесь делаешь? Ищешь очередную теплую постель? Лавин вытаращился на учителя круглыми от страха глазами и неистово замотал головой. От необходимости отвечать его избавил Райтон. Принц откинул портьеру и явил наставнику картину его высочества и товарищей в пижамах. Магистр смерил их слегка удивленным взглядом, задержавшись на Райге. Девушка стыдливо запахнула халат поплотнее. Адепты напряглись, ожидая выговора. Однако громов и молний не последовало. Казалось, эльф наоборот успокоился. Он подошел к Райге и двумя движениями ловко затянул ей пояс Хьялы. Несколько слов на эльфийском, изящный жест тонких пальцев, и на них упал чуть переливающийся зеленый купол. «Эльфийская невидимость», — коротко пояснил учитель. «Возвращаемся в комнаты». Магистр лин сидел в кресле и смотрел своим единственным глазом сквозь адептов. Отряд выстроился перед ним. Принц коротко описал ситуацию. Пришлось рассказать и о ночной вылазке в общежитие в компании Рода, и о потерянном ключе. И теперь в молчании они ждали реакции учителя. Райтон тактично опустил в своем рассказе причину их пробуждения, а также момент использования темной магии. Райка сделала честные глаза и сказала, что пришла на грохот в комнате парней. Миран пожаловался, что он в очередной раз упал с кровати во сне. И вообще, после такой тяжелой недельки неудивительно, что ему снятся кошмары. История выглядела притянутой за уши. Однако магистр не высказал ни своего удивления, ни недоверия. Эльф задумчиво перекатывал в руках серебристую бусину, которая висела у него на шее. Второй рукой он делал росчерк росчерком Райга с восхищением рассматривала незнакомое нагромождение черт. На двадцатой она сбилась со счета, а учитель все продолжал добавлять к заклинанию детали. Напоследок он произнес несколько слов на эльфийском, и огненно-зеленая лента силы унеслась в сторону ее комнаты. Лавена слегка потряхивала от пережитого. Он украдкой поглядывал на дядю с некоторой опаской. "Я поймал хвост тёмной магии", будничным тоном произнёс магистр. "Это был тот, кого вы преследовали?" Миран отвел глаза, но всё же признался. "Это я пробудил магию крови". Эльф посмотрел на него с лёгкой долей удивления. "Так я ошибся? От твоего рода тебе достались не только обноски?" Миран кивнул и уставился в пол. «Почему Луций не убил тебя?» Аметистовый взгляд пронзил его. Райс написал в отчете, что все носители темной магии уничтожены. «Тогда у меня ее еще не было», — неохотно проговорил юноша. В его голосе зазвучали горечь и ярость. «Слишком маленький. Слишком слабый». Наставник немного поразмыслил над словами ученика и коротко бросил. «Молчи об этом». Миран послушно склонил голову и прошептал. «Да, магистр Лин, спасибо». и вы тоже обратился учитель к остальным и разумеется сто раз подумай прежде чем пользоваться этой силой в замке а я то попытается убить тебя если узнает темную следилку мог обнаружить любой из преподавателей я вообще не планировал использовать магию крови буркнул Миран. никогда плата понимающе усмехнулся эльф значит это не сказки мило Магистр поднялся на ноги, спрятал руки в широкие рукава киалы и кивком указал адептам на дверь, ведущую во внутреннюю часть покоев. «Что ж, пойдемте посмотрим, что нам оставил ночной гость». Вслед за ним адепты неспешно разулись и проследовали в узкий коридор. С двух сторон через равномерные промежутки располагались двери. В комнате Райги витал легкий запах Гарри. Юношам еще не доводилось здесь бывать. поэтому они с интересом разглядывали обстановку. Девушка наблюдала, как постепенно вытягиваются их лица. Сама Райга уже привыкла и к кровати, на которой при желании можно было спать вчетвером, и к черному постельному белью, и покрывалам. Все это мрачное великолепие контрастировало с легчайшими белыми шелковыми занавесками на окнах и изящным столиком с парой плетеных кресел. «Что это было за заклинание?» Спросила она, робко дотрагиваясь до рукава хьялы учителя. «Огненное обнаружение», — ответил эльф. «Распознает враждебную магию в ограниченном пространстве. И любое существо...» Он откинул одеяло и показал им кучку пепла. «Зажигает». «Еще один хланьву?» — спросил Райтон, рассматривая обгоревшие останки ящерицы с тонким рогом на носу. Магистр привел в порядок постель Райги двумя эльфийскими заклинаниями, и повернулся к адептам. «Что ж, еще одна попытка покушения не заставила себя долго ждать. Напоминаю, что ты нигде не должен оставаться один, Райтон. А лучше бы никому из вас вообще не ходить поодиночке». Принц вскинул голову. «Думаете, он приходил по мою душу?» «Разумеется. Это единственная отдельная спальня в моем крыле. В галантности по отношению к людям я прежде замечен не был». «Никому и в голову не придет, что я поселил принца в одной комнате с безродным мальчишкой и эльфом-изгнанником, а эту комнату отдал девушке». При этих словах Райга зарделась, а потом озадаченно спросила м м а как же ваша спальня?» Эльф со странным выражением лица посмотрел на нее и сказал «Ну, вообще это и есть моя спальня». Он обвел рукой комнату. «Диван в библиотеке гораздо удобнее, так что я решил отдать эту комнату леди». Миран пробормотал. «Теперь все ясно». И еще раз посмотрел на черные простыни, а потом на черное хьялы эльфа. Наставник бросил на него холодный взгляд, после чего юноша на всякий случай сделал пару шагов назад. Хоть и понимал, что если его в очередной раз решат наказать за длинный язык пригоршней воды и за шиворот, расстояние не спасет. «А когда мы будем проходить огненное обнаружение?» вспомнила Райга. «Ну...» Одними губами улыбнулся эльф. «Это мое личное изобретение. Гибридная магия. Будешь стараться. Покажу, когда получишь диплом». Девушка вздохнула и сникла. Миран широко зевнул и спросил, «Может, уже того, спать отправимся? Этого странного типа мы все равно упустили». Эльф согласно кивнул. «Расходимся. Обсудим все завтра на тренировке. Раз уж я так быстро вернулся, не стоит терять выходной». «И на пробежку вам вставать уже через три часа». Адепты мысленно застонали. Он шел по темной улице. Этот мрачный город был знаком ему до последнего переулка, до последнего камня брусчатки под ногами. Высокие заброшенные дома провожали его пустыми проемами окон. Ветер свистел, забирался под рубашку, обвивался вокруг руки, на которой совсем недавно кровью был нарисован глаз. Маленький сгусток света потёрся о его щёку. Прикосновение духа было ледяным. Даррелл шепнул Миран, — «я так скучаю по вам всем». Юноша вышел на небольшую площадь. Остов фонтана и темнота, уходящих в стороны улиц, встретили его мириадами сияющих призрачным светом огней. Некоторые из них были большими, другие, наоборот, очень маленькими. Часть из них Юрка металась в воздухе. Какие-то медленно и величаво переплывали улицу. Звали его за собой. Проклинали за то, что он отрекся от магии клана. Миран знал, что спит. Но проснуться по своей воле он не мог. Эти голоса сопровождали его всю ночь после любого, даже самого мелкого и незначительного использования темной магии. Он был обречен ночь напролет бродить по улицам призрачного города в окружении духов своих предков. Точно так же, как в реальности был обречен жить за них всех. Духи стремились обнять его, прижаться, приникнуть к груди. И тогда юноше приходилось терпеть ледяные прикосновения. Чувствовать их боль и ярость, которая сводила с ума. Уйти отсюда он мог только с восходом солнца. Оставалось только бежать, затыкая уши, чувствуя, как в сердце от взглядов закрадывается леденящий холод. Бегать по темным улицам, петлять переулками, на которых был знаком каждый дом, и надеяться, что утро и побудка уже скоро, что сон будет недолгим. Увидев, как призраки рванули к нему, Миран бросился прочь. Дух брата летел у его щеки. Вдруг из подворотни вылетел крупный сгусток света, один из его далеких предков. Миран невольно отшатнулся, избегая столкновения. И почувствовал, что его запястья обхватили тонкие пальцы. Тут же сон рассыпался на кусочки. Перед собой он увидел лунный луч, пробивающийся через шторы и падающий на пустую постель Лавена. Однако рука, крепко сжимающая его запястье, никуда не делась. Миран опустил глаза и увидел, что на полу около его кровати крепко спит незадачливый эльф. Изящные пальцы Лавена были сомкнуты на руке товарища по команде. «Он забрал мой сон?» обескураженно подумал Миран. Райга тоже говорила, что эльф прервал ее кошмар. Какое-то время юноша напряженно размышлял. Разрешить эльфу держать его за руку всю ночь – глупо и стыдно, но еще меньше он хотел, чтобы сон вернулся. Он бросил взгляд себе за спину, где крепко спал Райтон. Наконец, Миран решительно стянул с соседней кровати одеяло и накрыл спящего. Потом устроился поудобнее и закрыл глаза. Лавин обычно просыпался раньше всех, так что, скорее всего, эльф уберется в свою кровать до пробуждения принца. Магистр Лин не имел привычки заходить в комнату адептов, ограничиваясь требовательным стуком, если они собирались слишком долго. Одну ночь можно и потерпеть. С этой мыслью юноша провалился в крепкий сон без сновидений.